Глава 5. Наутро, конечно, все было по-другому. Я взяла себя в руки и проанализировав свои чувства, пришла к выводу, что вчерашняя моя фраза была несколько преждевременной. Все было не так просто. Да, Кирилл мне понравился, но назвать его тем человеком, с которым я хочу надолго связать свою жизнь, я не могла. Это было, по крайней мере, честно. Не лгать же мне самой себе в конце концов. Итак, Вопрос стоял следующим образом: а стоит ли все это затевать? Я размышляла на эту тему не один час, да так и не смогла прийти к определенному ответу. Разум говорил: "Брось, зачем тебе еще и это? Кирилл тебе в подметке не годится, вы неровня". Не в финансовом плане, разумеется. Мне это как раз было бы все равно, ведь мужчине сейчас так трудно зарабатывать, и я не комплексовала бы на эту тему. Речь шла скорее о тех особенностях, которые и делают человека личностью. Та девочка из Владивостока, которая носила имя Женя Охотниковой, и я сегодняшние разнились сильнее, чем незнакомки. Между детством и зрелостью стояла мощная стена из нескольких лет, проведенных в разведшколе. Этот промежуток сделал меня другим человеком, и путей к прежним способам восприятия мира уже не было. Но чувства твердили свое, не слушая доводов разума. Даже не твердили, а просто настаивали без слов. Я хочу, чтобы он снова оказался рядом. В конце концов я решила будь что будет, но я не стану звонить первой. Пусть Кирилл даст о себе знать, если он захочет встретиться со мной. Через три дня он позвонил, и я вынуждена была ему отказать. Почему? Потому что я не могла в ту минуту поступить иначе. Впрочем, обо всем по порядку. Вернувшись домой после перестрелки в офисе фирмы Октопус, Я выбросила из головы все, что было связано с Моргой, пыталась продолжать прежнюю безмятежную жизнь. Несмотря на то, что внешняя сторона ее ничем не отличалась от той, что была прежде, какой-то червячок упорно подтачивал спокойную размеренность моего восстановительного периода. Я стала ловить себя на том, что превращаюсь из одного робота в другого. Если раньше мой биологический механизм требовал адреналина и брался практически за любую работу, которая предполагала риск и хорошо при этом оплачивалась, то теперь человек, которого я пыталась из себя вылепить в последнее время, был просто-напросто противоположностью первому, не обладая при этом хоть какими-то индивидуальными чертами. А не делала ли я ошибки, пытаясь переделать себя? Вдруг задалась я совершенно резонным вопросом. Вспомни, Женя Охотникова, как с тобой работали инструкторы в отряде Сигма. Тебя просканировали опытные специалисты, вычленили то, что казалось им потенциально перспективным. И стали развивать именно эти стороны, провоцируя на то, чтобы они проявлялись сами. Это было иногда жестоко, иногда больно, но всегда оправдано. И ведь никто из инструкторов не пытался внедрить в тебя тот тип поведения, тот стереотип реакции, который был бы чужероден твоей психической организации. Ведь в Сигме был строго индивидуальный подход к курсантам, исключающий всякую уравниловку. Значит, Мне нет смысла продолжать этот эксперимент. Пришла я к заключению. Это моё, и мне с этим жить. Надо просто сделать так, чтобы адреналиновая зависимость не была в ущерб работе. Неужели мне понадобилось столько времени, чтобы решить такую простенькую задачку, удивилась я. Да любой инструктор Сигмы дал бы мне точно такой же совет через полчаса после беседы. Я же потратила на самокопание несколько месяцев. В принципе, это понятно. Работать с собой на таком уровне куда труднее, чем с посторонним человеком. Я не жалела о потраченном времени. И в тот день, когда решила включить телефон, я была уже готова к любой работе. И клиент тоже, как выяснилось, не дремал. Сколько времени прошло с того момента, как я воткнула вилку телефона в розетку? Минут 20, 25, во всяком случае, не больше. Я успела только пройти на кухню, сварить кофе, выпить половину чашечки и выкурить две трети сигареты. Охотникова слушает. Это Аникиев Василий Андреевич, раздался в трубке сухой голос. Что вам угодно? Спокойно спросила я, причувствуя недоброе. Зачем бы отцу Марго названивать ко мне домой? Наверняка он уже переговорил с дочерью, теперь хочет выяснить у меня, не наврала ли ему Маргарита. Оказалось, что все гораздо интереснее. Аникиев не был настроен копаться в прошлом. Для вас есть работа. Трубка слегка фонила и дребезжание щекотало мне ухо. Я хочу встретиться с вами и предложить одно дело. Вы в курсе моей спецификации, сухо спросила я, удивленная таким предложением. Да, и я видел вас в работе, подтвердила Онекеев. Марго в общих чертах мне все рассказала. и, конечно, хорошо бы задать порку, но к вам у меня никаких претензий нет и быть не может. Мне подъехать к вам в офис? спросила я с замиранием сердца. Ведь там может оказаться Кирилл, значит, мы с ним снова увидимся, может быть, удастся и поговорить. Ну хотя бы перекинуться парой слов. Нет, это неудобно. Аникеев одной фразой вернул меня с небес на землю. Приезжайте ко мне домой, это недалеко от вас, в центре. Мы условились встретиться через полтора часа, и я уже стала собираться, как вдруг телефон зазвонил вновь. Я подбежала к аппарату, надеясь, что это снова Аникеев, и что он решил переменить место нашей встречи. Но это был Кирилл. Привет. Раздался в трубке его голос. Вы меня еще помните? Конечно, у меня прекрасная память и вообще, рада вас слышать. Тут у меня окно образовалось, Босс сваливает часа на 3, так что я могу устроить себе обеденный перерыв. Быстро проговорил Кирилл. Если вы окажетесь вдруг в моём районе, то я мог бы пригласить вас в ресторанчик, что на первом этаже гидропроекта. Там очень хороший повар, стажировался во Франции. Спасибо. Спасибо, да, или спасибо нет? — рассмеялся Кирилл. Спасибо, но, с улыбкой уточнила я. Рада бы, честное слово, рада бы, но не выходит. Может, позвоните мне завтра вечером? Позвоню, пообещал Кирилл. А жаль, придется есть цыпленка, приготовленного в винном соусе одному. Ну ничего, я буду думать о вас. Я тронута, быстро бросив взгляд на часы, ответила я. Значит, жду звонка. И я поехала беседовать с Никеевым вместо того, чтобы ехать обедать с Кириллом. Работа есть работа.